Глава 20. Новое знакомство. Дела шли своим чередом, когда на прием записался очередной клиент. Представился он иностранцам, Марком, Говардом. Этот мужчина потребовал личной встречи со мной. Ничего необычного. Многие аристократы так делали. Всем хотелось особого отношения к себе. Всем казалось, что их запросы уникальны. Они такие же, как у других. Пока дело только набирало обороты, я обычно соглашался, если было время. Если не было, тогда аристократу приходилось подождать. Этот ждать согласился. Когда он вошел в кабинет, я увидел первого чернокожего мужчину в своей жизни. Я знал, что есть представители разных рас, которые могут сильно отличаться от того, что видишь на улицах столицы, поэтому удивился, но не сильно. «Мистер Эдгард?» Поздоровался он на английском. «Я не являюсь специалистом в этом языке, но акцент различил. Мистер Марк, — ответил я ему в тон, — присаживайтесь. Желаете чего-нибудь выпить? Крепкий кофе, если не сложно». Нина, которая в этот раз присутствовала в комнате, встала и отправилась сделать заказ. «Мистер Эдгард, можем ли мы поговорить с глазу на глаз? Ваши вопросы и пожелания настолько щепетильны. В любом случае, если мы договоримся, помощники будут вести проект». и узнают подробности. «Боюсь, мистер Эдгард. Мужчина принял несколько извиняющийся вид. Я вас обманул». «Мне интересны ваши артефакты, но думается, мне они любому интересны, кто хоть что-то понимает в этом мире. Слишком редкое предложение на рынке, чтобы пройти мимо. Так в чем же обман?» – спросил я с лёгкой полуулыбкой, оглядывая гостя по новой. «Мне нечего бояться на своей территории. Будь он хоть трижды высшим бесом, если дёрнется, развею его на атомы». Мужчина выглядел крупным, мускулистый, объемный, глаза темные, волосы короткие, если приглядели Деться, то на шее заметен шрам, что необычно для беса. Индекс опасности у него относительно невысокий, в районе 40. Слабенький ходок. При этом мужчине лет сорок, видны седые волосы, немного, пару прядей, но и это для беса достижения. Не стоит исключать мутацию, но почему-то мне кажется, что у него просто жизнь тяжелая. Одет он был в легкую льняную рубашку светлого оттенка, штаны такие же, выглядело небрежно, но учитывая жару на улице, вполне объяснимо. Дверь открылась, и появилась Нино, принесшая кофе. Она поставила поднос на столик между нами и переставила чашки. «Мне сделала чай. Кофе я не любил». Марк поймал мой взгляд и приподнял бровь. Дальше он не собирался говорить в присутствии свидетелей. «Нино, оставь нас одних, пожалуйста», – попросил я. Девушка молча вышла. «Обман в том, что цель моего прихода совсем в ином. Сразу хочу заявить, я не опасен. Надеюсь, наоборот, мы окажемся полезны друг другу. Хотелось бы услышать цель визита. Дело в том, что недавно мне удалось узнать, кто именно стоял за гибелью первого и Каниса. Я замер, не донеся руку до кружки, чем выдал себя с головой. Тогда мне еще интереснее. Зачем же вы пришли, Марк? Я ищу союзников». «Союзников в чем?» – спросил я, постаравшись не показать удивления. «В уничтожении организации, которая занимается тем, что контролирует мир». «Неожиданно», – честно сказал я. «Я давно на них охочусь. Не буду скрывать, что дело это опасное и крайне сложное. Зачем же тогда им занимаетесь? Они убили моего отца и родню. Меня бы тоже убили, но я тогда учился за границей. Могущественная организация убивает вашего отца. Зачем? Он бы «Был главой сильного клана в моей стране», – спокойно ответил Марк. И вы теперь мстите? Да. Любопытно, если он смог узнать про смерть первого Иканиса, то, по идее, что-то из себя представляет. Правда, ему на это потребовалось три года. Что же конкретно вы хотите от меня? Любую помощь. А зачем мне это? Приподнял я бровь. Разве вы с ними не враги? удивился он. Для него это казалось очевидным. а а Протянул он. Я понял. После той стычки они никак себя не проявляли. Понимаю, понимаю. Но разве не наивно думаете? что настолько могущественные люди забудут о том, кто убил одного из них. Кто сказал, что я так думаю? Тогда я не вижу причин не заключить нам союз. Я многое о них знаю. У тебя получалось их убивать. Вместе мы... Погоди, перебил я его. Достав из кармана телефон, набрал номер и сделал короткий звонок. Никто не ответил. Но этого и не требовалось. Что ты делаешь? О чем-то догадался Марк. Я не знаю тебя. Дальше вежливости не было смысла. Не знаю, что именно тобой движет. И настолько то, что говоришь, правда. Зато я знаю людей, которые умеют задавать вопросы гораздо лучше меня. Говард напрягся. Как напрягаются ходаки, которые хотят переместиться, но у них не получается. Не рекомендую сопротивляться. Покачал я головой. Наше дружелюбие прямо пропорционально твоему хорошему поведению. Рядом со мной открылся проход, и оттуда вышел Родион. За ним последовала пара гвардейцев с оружием в руках. Марк вскочил и бросился к окну. Выглядело это несколько глупо. Не то, что вскочил, а то, что прыгнул, видимо, намереваясь разбить стекло. Он врезался, сорвал занавески и рухнул вниз. Стекло не пострадало. «Что это за чудо?» – поинтересовался Родион. «Говорит, что много знает об организации. Союз предлагает заключить. Будьте с ним повежливее. Вдруг и правда человек полезный. Как представился Марк Горвард». Разберемся, пообещал Родион и подошел к поднимающемуся и зло смотрящему Марку. Пройдемте со мной». «Марк», позвал я, «если ты и правда хочешь найти союзников, то это один из шансов». Мужчина встал, выпрямился и отряхнулся, бросив раздраженный взгляд сначала на окно, а потом и на меня. Я на это пожал плечами. Сам виноват. Сопротивляться он не стал, и вскоре они ушли. Я остался один и крепко задумался. То, что поступил правильно, Не сомневаюсь. Допросы – это не моя стихия, как и правильные вопросы. У людей-князя это всяко лучше получится. Проверить этого подозрительного человека, узнать, что ему известно, составить план, как это использовать. Если там что-то важное и интересное будет, то потом спрошу и выжимку получу. «Ты закончил?» – вошла Нино. Еще и занавески сорвали. Не офис, а поле боя». «Да, работенка у тебя не скучная!» – рассмеялся. «За то, сколько ты нам платишь, можно потерпеть!» – улыбнулась девушка. «Да, моим работникам грех жаловаться. С первой зарплаты Матвей и Нино купили себе по жилью в центре. Еще объявили, что собираются в скором времени пожениться. Следующим летом, скорее всего. Я за них порадовался». Со стародубовыми тоже удалось разобраться. Когда получилось повторить свойства металла, который лежал в основе их хранителя, я без лишних опасений залез внутрь и исправил то, что вышло из строя. Убрал коррозию, очистил каким-то образом умудрившиеся помутнеть алмазы, до да пару связей восстановил. Этого хватило, чтобы хранитель возобновил работу. За это я получил всего-то 5 миллионов на счет. Но, как и говорил, деньги меня в этом вопросе меньше всего интересовали. Получить возможность увидеть подобный металл? Да я как задумаюсь о том, какие это перспективы открывает, так волосы дыбом. Нечто, способное генерировать энергию. стопроцентного эффекта я пока не добился. Мои поделки работали в лучшем случае на одну десятую от того, что имелось у стародубовых. Но это так это способно вывести любые артефакты, на новый уровень. Та же броня будет способна проработать гораздо дольше. Из приятного. В доме почти закончился ремонт. Фасады поставили. Под сад все заложили. Осталась мелочевка, которая не бросается в глаза своей незавершенностью. Подготовка к свадьбе тоже шла полным ходом. Арендовали площадку. Наняли тех, кто организует нам красивое мероприятие. Я себе и костюм успел прикупить. Катя тоже выбрала платье». Вспоминая, сколько оно стоило и во сколько обходится остальное, я перестаю испытывать малейшие угрызения совести по поводу цен на свои артефакты. Более того, иногда я подумываю эти цены поднять, а то жизнь жениха – дорогое удовольствие. Когда сменю статус на главу семейства, что-то подсказывает, что лучше не станет, скорее наоборот. «Следующий день после встречи с Мстителем я проводил дома. Наконец-то дали всходы те семена, что посадили с Ольгой Гвоздевой. Я активировал две печати и постарался уловить, что между ними произойдет. Возникли колебания в пространстве. Сам факт того, что я их чувствовал, обнадеживал. Но что тогда не так? По задумке должен открыться проход». Я определенно запускаю какой-то процесс, но этого не хватает, чтобы связать две точки и открыть между ними портал. Это была где-то тысячная конфигурация, которую я подобрал. Продолжать можно было бесконечно, поэтому я и сделал паузу, чтобы заняться генами и развитием способностей. Запустил еще несколько печатей, которые казались наиболее перспективными. Да, определенно, я ощущаю колебания и даже то, что они различаются в зависимости от типа печати. В дверь постучали. Единственный, кто мог это сделать – Катя. Легкое усилие. И замок на двери открылся. Никакой мистики. Просто в него тоже встроена печать, блокирующая возможность сюда зайти. Не то, чтобы я не доверял супруге. Просто не хотел, чтобы она мне помешала в ходе эксперимента. «Ты сильно занят?» – спросила девушка, проходя внутрь. «Для тебя у меня всегда время найдется». «Я хотел утвердить финальный список гостей». Ох, закатил я глаза. Ничего, это важный вопрос. Потерпишь, усмехнулась та. Изначально мы планировали, что будет ограниченный круг лиц. Родственники да самые близкие друзья. Потом выяснилось, что так думал только я. А Катя просто не спешила разбивать мои иллюзии. Грань между самыми близкими друзьями и друзьями не так широка, как хотелось бы. Пригласить кого, а кого-то нет. Это политическое заявление, когда речь заходит о невесте с фамилией Медведева-Майер. Твои родственники в каком составе будут? Я с тоской глянул на неработающие печати. Нужно привлечь ходока. Катя в этом вопросе не подходит. Она перемещается сама, без открытия прохода. Я тоже так хочу. Но тут нужно продолжать работу с генами. Сейчас ведется работа именно над открытием проходов. Поэтому и ходок нужен с таким же даром. Где бы его еще взять, чтобы лишнего не выдавать? Бабушка точно будет. Еще несколько родственников. Всего человек пять, если никто вдруг не захочет присоединиться. Политика. Бабушке я сообщил, что женюсь. Она, как и следовало ожидать, задала вопрос, на ком именно. Мне показалось, что французская старушенция опасалась, что я нашел себе неподобающую партию и окончательно закопаю наследие рода в землю. Когда она услышала фамилию, не сразу поняла, о ком речь. О том, что до нее дошло, я догадался по тому, как изменилось отношение ко мне. Внезапно родственники воспылали желанием укрепить со мной отношения. Замечу, что они и до этого ко мне дружили, относились? Дружелюбно, нейтрально. Как можно относиться к парню с чужой страны, с которым нет общих интересов? Виделись один раз и нет никаких предпосылок с обеих сторон, что это как-то изменится. Так было, пока я не сообщил о женитьбе на княжеской племяннице. Это как нищему студенту жениться на всемирно известной звезде из разряда выигрыша в лотерею. Наверняка моя французская родня землю носом роет, чтобы разобраться, почему так. Прямо не спрашивали. Уж не знаю почему. Возможно, им хватило чувства так-то этого не делать». пять или шесть? А может быть, семь? В голосе Кати звучало недовольство. Я пытаюсь определить, как рассадить гостей. А Разве нельзя запланировать пару отдельных стульев? Дай подумать. Сделала она вид, что и правда задумалась. Будет князь, главы кланов, а мы для твоей родни выставим дополнительный стульчик, чтобы они потеснились за своим столом. Ты хочешь заявить на всю страну, что не жалуешь своих французских родственников? Или стола будет два, и часть стулья окажется пустой? Чтобы все поняли, что родственники тебя продинамили? Как сложно-то. У бабушки я уже спрашивал, кто приедет. Она ответила, что пока не знает. Я свяжусь с ней и уточню. Лучше сделать это побыстрее, вздохнула Катя. В последние дни она выглядела нервной. Сколько не готовься, рано или поздно придешь туда, куда собирался. «Утром я проснулся один. Катя сегодня ночевала у себя дома. Наверняка уже встала и готовилась к церемонии. Мне проще в этом плане. Проснулся, потянулся, умылся, побрился начисто. Костюм еще вчера привезли в идеальном состоянии. Сделал себе плотный завтрак. Когда ел, услышал, как посигналили. Это Сергей Гвоздев пожаловал. Сходил, впустил его. «Привет, дружище!» – обнял он меня. Что, этот знаменательный день настал? По всей видимости, самому не верится». «Ничего, через годик привыкнешь», – хохотнул мужчина. За эти года Сергей не особо изменился. Чуть морщин вокруг глаз прибавилось. Мышц он тоже нарастил. вследствие часов в тренажерном зале и на ринге. Держал себя в форме мой начальник охраны. Приоделся. лоска его супруги ему далеко, но выглядит солидно. Сейчас так и вовсе. Приехал в костюме, наряженный. «Кир с Ольгой? С кем же еще? Через сколько выезжаем?» Сергей вызвался побыть моим шофером сегодня. Должность в некотором роде ироничная. Нам нужно доехать до усадьбы, где встретиться с остальными гостями. На этом дорожное путешествие заканчивается. Катя – ходок и переместится в ЗАГС напрямую, как и большинство других гостей. На машинах приедут только те, у кого нет близких ходаков. То есть на свадьбе почти таких и не будет. Дай мне пять минут. Дата свадьбы назначена на выходной. Единственное время, когда риск застрять в пробке, сведен к минимуму. Добрались без происшествий. Приехали первыми. Я нанял организаторов, которые отвечали за то, чтобы все было в порядке. Но лучше самому убедиться. Меня встретили. «Господин Эдгард!» – позвала женщина, которая и отвечала за мероприятие. Я поздоровался с ней и прошел внутрь. Зря приезжал заранее на самом деле. Аристократы женились почти так же, как и обычные. обычные люди. Главное отличие, да и то назвать его отличием сложно, это общий банкет, который не просто застолье, а возможность пообщаться с важными людьми. Жениться будем в усадьбе одного из старых князей прошлого. Это не жилое здание, а архитектурный памятник, которому лет 200. И все это место сейчас арендовано под нас. Когда гости начнут пребывать и подъезжать, их встретят и проводят в зал ожидания. Там есть напитки и закуски. Достаточно свободного пространства, чтобы разместилась пара сотен человек. С погодой нам повезло, так что в назначенный час мы все выйдем на улицу, где и пройдет главная церемония. Обменяемся кольцами, принесем клятвы, после чего официально станем мужем и женой. Дальше продолжение банкета, часть его пройдет снаружи, а часть внутри, кому где больше хочется на самом деле, выступит любимая группа Кати. Ведущий тоже будет, чтобы гостей развлекать, хотя лично я это как развлечение не воспринимал. Мне с невестой придется общаться, с гостями, которые будут подходить по очереди, говорить любезности и дарить подарки. «Прошлись по зданию. Сергей со мной ходил. Было видно, что он немного тушуется, но старается держаться уверенно. Сложно ему придется. Не в том плане, что кто-то к нему плохо отнесется, а в том, что для обычного человека крайне неловкая ситуация оказаться на том же приеме, где есть люди уровня правителя государства. «Расслабься!» – посоветовал я ему. «Постарайся получить удовольствие!» «Ха!» — хлопнул он себя ладонью по бедру. «Это я должен тебе говорить. Как-никак ты и женишься. Радостное событие в жизни мужчины, не так ли?» — заметил я с иронией. Шуточки про то, кто и кого захомутал, были самыми распространенными в обществе парней. Мне это казалось несколько странным. Странным с позиции выходца из умирающего мира, где было невозможно найти себе жену. А если бы повезло найти, то с гостями точно бы накладка вышла, как и со вкусными свежими закусками. Постепенно начали прибывать гости. Первыми явились Матвей и Нино. Горячо поздравили меня. Вторыми прибыли мои родственники. Бабушка блистала в бежевом костюме. С ней пришла Изабелла, моя двоюродная сестра. Горячая штучка. Но об этом мнении лучше никому не распространяться. Волосы кучерявые и темные как ночь. Редко когда увидишь подобное в столице. Третьим, кто приехал, был Герман Бунье. Глава семьи, между прочим. С ним я до этого не пересекался. Что сказать? Обычный дядечка с небольшим животом. Без средней силы. Посредственность в этом плане. «Эдгард», — произнес он на русском, — «рад с тобой наконец-то встретиться, особенно по такому поводу». Рядом с ним стояли его сын и жена, Франка и Белла Бонье. Их я тоже видел впервые. То, что за четыре года так и не увиделись, говорил ровным счетом ни о чем. Бабушка не раз и не два меня приглашала. Хотела помочь устроиться в жизни, поэтому к ней я относился нормально. К остальным же, ну, как к посторонним людям». Плохого они мне ничего не сделали, хорошего тоже. Раньше между нашими семьями были сложные отношения. Как дальше сложится, не знаю, может никак, а может и вызреет что-то. Интересно, женись я на обычной женщине, они бы приехали? Что-то подсказывает, что нет, но я не в обиде». Дальше начали подтягиваться и остальные. Прибыли Маржовы, Виктор с супругой, его отец и мать. Другие студенты с факультета управления тоже появились. Всех и не счесть. Прибыли друзья и подруги Кати. Кто-то приходил один, а кто-то, как и Маржовы, семьями. Большую часть гостей я знал лично. Не близко, но где-то пересекались. Прошло полтора часа, пока гости собирались. Я с ног сбился, стараясь пообщаться со всеми. Приходилось работать, а не наслаждаться вроде как моим праздником. Эдгард! Позвала меня Ольга Гвоздева. Я обнялся с женщиной и уставился на ее сына. Он жался к матери, поглядывая по сторонам, но при виде меня заулыбался. «Кто сегодня такой красавец?» Спросил я у него. «Костюм тебе идет». Мальчик засмущался и отвел взгляд. Он рос активным и общительным так-то, но здесь в окружении незнакомой обстановки и незнакомых людей терялся и тушевался. Ну да ему еще и пяти нет». Сколько гостей! заметила женщина. Собирались же скромное мероприятие устраивать. Мои ожидания разошлись с реальностью. Развел я руками. Перекинулись с ней пары фраз, а там к нам Сергей подошел и забрал супругу. Я же отправился дальше заниматься гостями. «Дело сдвинулось с мертвой точки, когда прибыл Август. Вместе с ним и Света, сестра Кати. Они сразу приковали внимание молодой части гостей. После них появились майеры, знакомые старики, глава рода, его супруга и еще несколько человек. С ними я поздоровался и был на удивление вежлив, как и Бартолд. Тот ни словом, ни жестом не показал, что между нами полк злых кошек пробежал». София тоже пришла. Я отслеживал перемещения и всех знакомых ходоков, поэтому заранее не узнал, как и о том, что она собралась ко мне подкрасться, немного наивно с ее стороны. Девушку было видно в отражении зеркал. Я повернулся ровно в тот момент, когда она хотела напасть на меня и, наверное, защекотать до смерти. «Ой!» – воскликнула она, когда ее план провалился. «Эдгард!» «Софи! Искренне поздоровался я! Никогда в этом не признаюсь, но я скучал по общению с девушкой!» Как-никак мы с ней в разных приключениях побывали. Пришла она не одна, а в компании супруга. Тот замер у нее за спиной и кивнул мне, когда я посмотрел на него. Обменялись стандартными фразами приветствия. Меня поздравили. София пожелала счастья семейной жизни и еще раз обняла. Что-то было не так в ее облике. Я присмотрелся и увидел то, что пока еще заметно не было». «Ты!» – глянул я на живот и не закончил фразу. «Мало ли, вдруг это секрет!» «Какой глазастый!» – улыбнулась девушка. Ее муж тоже улыбнулся. Мечтательно. Кажется, это хороший знак. Долго мы с ними не прообщались. Регламент, он такой. В конце шествия гостей появились Ольга и Анастас Медведевы. Последний прибыл в компании супруги. С этого момента прошло минут 20 и объявили начало церемонии. Я встал у алтаря, дожидаясь, когда приведут невесту. Та не заставила себя ждать. Дверь открылась, и я увидел ее.